Глава двадцать пятая. Виолетта. Это что? Я переводила недоуменный взгляд с Уильяма на новый предмет мебели, появившийся в спальне, и обратно. Еще одна кровать. Невозмутимо ответили мне. Откуда? Слуги принесли. Из соседней спальни, если не ошибаюсь. Ну, конечно. Не господское это дело спину надрывать, когда полный замок слуг. Зачем? Я приказал. Терпеливо пояснял был мне, словно маленькой. Ты ведь сама сказала, что на моей будешь спать одна. Не на коврике же мне ночевать. Грустный взгляд, брошенный мной на диванчик, стоящий в гардеробе, герцог заметил и покачал головой. Даже не мечтай. Мне ночи на постоялом дворе хватило. Если я ответил на все твои вопросы. «Позволь спросить, что на тебе надето?» «Ночная рубашка. А что, тебе не нравится?» Я покружилась, чтобы усилить произведенный эффект, давая возможность герцогу рассмотреть себя со всех сторон. «Очень мило». Сквозь зубы мученически процедил он, пытаясь улыбнуться, но его сдал предательски дернувшийся глаз. «Правда?» Продолжила издеваться я, наблюдая за реакцией мужчины. «Главное, чтобы тебе было удобно». Дипломатично ушел от прямого ответа. «И чтобы слуги с утра не вызвали служителей из часовни для отпивания. Закончила за него мысленно. «Ложись спать, Вилл, утром позавтракаем и отправимся в библиотеку». Обрадовал Вилл, прежде чем торопливо скрыться в ванной. С появлением второй кровати, возмутительно близко придвинутой к моей, свободного места в комнате сильно поубавилось. Пока Уилл принимал ванную, в своих перемещениях я была сильно ограничена. Поэтому, чтобы добраться до своего спального места, мне пришлось перелезать через кровать мужчины, что оказалось непросто. Едва отдышалась, раскинувшись в позе морской звезды, как из приоткрытого окна откуда-то издалека донеслись истерические визги. И я догадывалась, кому они принадлежали. Как и то, что Марина сделала свое пакостное дело. Значит, моим указаниям графиня следовала в точности. Нужно будет похвалить ее за завтраком. Если, конечно, она на него явится. Уильям появился в спальне четверть часа спустя, когда визги уже стихли. На герцоге были тонкие пижамные штаны и светлая рубашка с широким воротом, через которые виднелась черная брачная вязь. Пока его не было, я сумела распустить завязки на балдахине герцогской прежней кровати только с одной стороны, не дотянувшись до второй. Поэтому не успела полностью спрятаться, и от мужчины не укрылись изменения в моем настроении. Что-то хорошее произошло, пока меня не было. С прищуром взглянул на меня. «С чего вы взяли, ваша светлость?» — невинно захлопала ресницами. «С того, что вид у тебя подозрительно довольный. Из того, что ты снова называешь меня ваша светлость». «Тебе показалось. Давай спать». Я сделала вид, что зеваю в кулак и потерла слепающиеся глаза. «Спокойной ночи, Уильям. Дернув кисточку на шнурке балдахина, дождалась, когда плотная ткань скроет меня от герцога. «Сладких снов, фиалочка!» И услышала тихое пожелание в ответ, а затем шуршание ткани, свидетельствующее о том, что мужчина лег в свою постель. Наконец этот изматывающий тяжелый день остался позади. Засыпая, крутила в голове мысль о том, что жить в герцогском замке очень даже здорово. Еда вкусная. Постель мягкая, ванная с горячей водой, которую не нужно кипятить в котелке. А слуги готовы выполнить любой твой приказ. Но сердце тут же заныло, стоило вспомнить о моем небольшом уютном домике и подругах, что часто забегали в гости. А еще о жителях деревни, которым тяжко придется без моих целебных сборов и снадобий. Как они справятся без меня, случись что? Если лекарей поблизости днем с огнем не сыскать? А если и найдутся, то возьмут за свои услуги непомерно дорого. Не могу я всех бросить. Утро началось возмутительно рано, со стука в дверь и Чарльза, которая оповестил о приезде модисток. Я надеялась, что Уильям прикажет слугам вернуться позже и даст мне доспать. Но этот нелюдь, мало того, что впустил в спальню целую толпу, так еще и бесцеремонно вытащил меня из постели, предоставив им одну бедную, невыспавшуюся нимфу на растерзание. Меня крутили, измеряли, вертели, показывали какие-то ткани, которые, по их словам, подходили под цвет моих глаз. На мои ноги примерили не меньше дюжины пар дорогущей обуви. Пока я пребывала в немом ужасе, не в силах сопротивляться, Уэрием наблюдал за всем этим представлением с огромным удовольствием. Одетый с иголочки в камзол, он сидел с видом породистого аристократа, словно находился в ложе театра, с интересом наблюдая за разворачивающимся перед ним представлением и изредка отдавая слугам приказы примерить на меня ту или иную вещь. «Ваша светлость, что делать с этим?» — спросила одна из модисток, вынося оставленную за шермой для переодевания мою ночную сорочку. «Сожгите». Поморщившись, приказал Уильям, чем вызвал бурю негодования в моей душе. «Только попробуйте!» – разозлилась я, собираясь отстаивать спасительницу своего благочестия до последнего. Вот только слушать меня никто не стал. Огненные язычки в разожженном камине с аппетитом сожрали грубо сшитое рубище, а я мысленно пообещала отомстить при первом же удобном случае. Наконец, меня облачили в светло-лиловое платье из нежной атласной ткани, а на ноги нацепили мягкие туфельки на небольшом каблуке. На голове две служанки в четыре руки соорудили замысловатую высокую прическу, выпустив с двух сторон от лица завитые горячими щипцами локоны. «Выгляжу, как настоящая леди», — хмыкнула я, рассматривая свое отражение в большом напольном зеркале. Однако кое-чего все равно не хватает для полноты образа. Уильям бесшумно оказался за моей спиной. Этот момент очень напоминал наше знакомство. Правда, тогда Уилл был обнажен и прижимал меня к себе, а я была в ужасе от происходящего. «Позволишь?» Вопросительно изогнула бровь. «Дай руку». Стоило выполнить просьбу, как на моем запястье застегнули потрясающие красоты браслет с россыпью фиолетовых камней, складывающихся в цветки по форме, напоминающей В Впору. Довольно улыбнулся герцог. Теперь он твой. Это слишком дорогой подарок. Покачала я головой, потянувшись к застежке. Я не могу его принять. Можешь. Уильям накрыл мою ладонь своей. Это не обсуждается. Если тебе будет легче, считай это компенсацией за тот похоронный саван, который я сжег. Или тебе не нравится? В том-то и дело, что нравится. Очень. Опустив взгляд на украшение, смущенно призналась я. Мне никто никогда не дарил ничего подобного. Спасибо за подарок, Уилл только, пожалуйста, если в следующий раз захочешь подарить мне что-то, скажем, дом в столице, не сжигай мою хижину. Я порывисто обняла мужчину, но тут же отстранилась и смущенно поправила упавший на лицо локон. Герцог улыбнулся так широко и довольно, словно это ему подарили что-то очень ценное, а не он надел малознакомой девице на руку целое состояние. Уильям повел меня в столовую не обращая внимания на перешептывание слуг за нашими спинами. И это он еще не знал, какой сюрприз ожидает его за завтраком.